Глава седьмая. Жесткая оборона. Жесть! Я с трудом смог выбраться из-под завала копошащихся тел, бушлатов, инструментов. Снова ткнулся головой обо что-то твердое и острое. Выругался. Больно, блин. Снова послышалась стрельба, крики. Языка я не понял. В голове сразу собралась картина происходящего, и она была совсем неутешительной. Неужели духи перешли через границу, добрались до дороги и, прикопав там мину, устроили засаду? Ведь это их излюбленная тактика. Один военный грузовик, да еще и без охраны, это лакомая добыча. Что бы он там не перевозил, им все сгодится. Раздался чей-то мат. Кажется, это был Лаптев или Осипов. Не разобрал. Снаружи что-то гудело, скрижетало. Мои сослуживцы пытались помогать друг другу. Кто-то кричал. Кажется, Стрельников сломал руку. У кого-то ногу зажало. Я почувствовал легкий запах дыма, «Машина горела. Что там с водителем и пассажиром?» У меня в голове автоматически включился режим опытного солдата. Подключились дремавшие инстинкты. Я узнал это знакомое чувство. Оно всегда сопровождало меня в боевой обстановке. Даже и не помню, когда впервые осознал это. Все остальное моментально отошло куда-то на второй или даже третий план. Не знаю. Стрельников продолжал стонать. Кажется, ему серьезно досталось. «Тихо!» — рявкнул я, пытаясь понять, что происходит снаружи. Стрельба вроде утихла. Кое-как удалось встать. Рядом со мной на боку лежал тяжеленный оружейный ящик. Как же хорошо, что командование перестраховалось и выдало нам оружие в дорогу. Только легче от этой мысли не стало. Ящик закрыт на замок, а ключи... Вот бляха-муха, а ключи у лейтенанта Лаврова в кабине. Может, там уже и кабины никакой нет. Внутри кузова был полумрак. Сложно что-то понять а в голове уже вырисовывался четкий план действий, который я корректировал прямо на ходу. Анализировал, думал, искал пути решения новейшей проблемы. Если нас сейчас окружают душманы, то тупее ситуации просто не придумаешь. Нас можно брать голыми руками, как окуней в луже. Сбить замок чем-нибудь тяжелым несложно. Ящик-то не железный. Он целиком состоял из деревянных досок, оббитых железом. Навесной замок тоже простенький, на стальных ушках. Кажется, подо мной были рассыпаны какие-то инструменты. Расстегнутые бушлаты, вещевые мешки я рывком расшвырял в стороны, чтобы не мешали. Оттолкнул кого-то. С трудом нащупал пальцами холодный металл монтировки. Сильным и точным ударом сбил замок, вырвав ушки вместе с шурупами. Ногой распахнул ящик. Схватил первый попавшийся под руку автомат Калашникова. Только от этого мне ни тепло, ни жарко. Патронов-то нет. Снаряженные магазины были в другом ящике, железном, с захлопывающейся крышкой. Такие ящики использовались не для хранения патронов, а для их переноса например, тем же караулом при заступлении в наряд, или подразделением БД. Мысленно ругаясь, я пытался понять, где этот чертов ящик. «Где патроны?» — крикнул я. «Патроны! Стой! Нельзя туда!» Стало чуть светлее. Кто-то из наших, кто именно не разглядел, откинул натянутое брезентовое полотно и умудрился вылезти из кузова. Где-то правее, почти сразу же, раздалась автоматная очередь, и я увидел, как он упал. «Вот дерьмо! Нас тут сейчас покрошат в труху! Нужно действовать быстрее, намного быстрее!» Я принялся лихорадочно искать глазами ящик. «Ящик! Где ящик с патронами?» — снова крикнул я. «Тут!» — послышался голос Самарина. Я рывком на звук голоса ломанулся к нему, увидел черный железный ящик, пнул его ногой, тяжелый зараза. Кое-как определил, где замок, а где крышка. Прикладом автомата трижды ударил по замку, наконец тот сломался и отскочил в сторону, глухо звякнуло. Я распахнул крышку, оттуда посыпались магазины и патроны россыпью, плашки. Вот свинство! Кто ж так боезапас комплектует? Руки бы подбивать тому, кто до такого додумался. Нащупал магазин, по весу определил, что тот полный. Сунул в гнездо автомата, передернул затвор, перевел флажок на стрельбу одиночными. Готово. Вернулся к ящику, рукой нащупал там штык-нож. Вытащил из ножен. Сильным ударом воткнул лезвие в брезент и резким движением распорол до самого низа. Затрещало разрываемое полотно. В кузове сразу стало куда светлее. Еще сильнее запахло дымом. Где-то горело. «Быстро хватайте оружие и валим отсюда!» — приказал я. Все были деморализованы — не пытались предпринимать никаких активных действий, только и хватило самообладания, чтобы помогать друг другу. Только толку-то от такой взаимопомощи. Честно говоря, само описание этого процесса заняло больше времени, чем оно происходило на самом деле. Так и бывает. В экстренных ситуациях действуешь на инстинктах, не думая ни о чем постороннем. Мозг сам выделяет, что важное в данный момент, от чего не будет никакого проку. Подготовка решает. Стрельба продолжалась. Духи снова открыли огонь по грузовику. Видим, решили, что им сейчас окажут серьезное сопротивление. Но его не было, и это сбивало их с толку. Возможно, только этим и можно объяснить, почему нас еще не схватили. К тому же было неизвестно, откуда именно вёлся огонь и каково расстояние до противника, какая численность каким вооружением располагает враг. Наш грузовик действительно подорвался на мине. Одного взгляда хватило, чтобы понять, от кабины немного осталось. Одно колесо валялось чуть в стороне, какие-то куски металла, детали, куча разрытой земли а заднее еще крутилось, цепляясь о кусок рваного металла. Именно это и был источник скрежещущего звука. Ясно. Мина подорвалась под передними колесами, а стало быть, скорее всего, лейтенант Лавров и прапорщик Горелов погибли. Мы остались без командования. Я рывком бросился к борту кузова, выглянул из-за него, и быстро оценил обстановку. Действительно, поблизости были духи. Чёрт его знает сколько, скорее всего, много. Быстро проследил примерный маршрут нашего движения. Стало понятно, что грузовик двигался вдоль небольшой горной гряды, вытянувшейся с запада на восток. Ничего особенного гряда собой не представляла. Так, скала высотой всего метров в тридцать. Дальше за ней шли небольшие сопки, остальное скрывали тучи. Грунтовая дорога проходила всего в сотни метров от этой самой гряды, даже меньше, и стреляли откуда-то с той стороны. Несколько человек бежали в нашу сторону, намереваясь поскорее захватить исковерканный транспорт. Я мельком успел увидеть, как Кукушкин и Самарин тоже успели вооружиться, и вылезли из-под брезентового полотна. Рядовой Стрельников был еще внутри. Из него сейчас боец никакой. Затем я увидел растерянного Осипова. Тот держал в руках Калашников, но магазина у него не было. Как он собирался отбиваться? «Отделение! Внимание! К бою!» Рявкнул я, прекрасно понимая, в какой заднице мы оказались. «Духи приближаются!» По бледному лицу Лаптева я понял, что его самые страшные ожидания сбылись. Вот она, встреча с реальными врагами, которые хотят крови. А все потому, что мы неверные, что пришли на их землю. Припав на колено, я высунулся и быстро поймал на прицел ближайшего противника, что уже подбегал к грузовику. В метрах в тридцати группа из пяти человек уже рассредотачивалась, беря нас в полукольцо. Первым же выстрелом я срезал душмана, переключился на второго. «Есть!» — перевел прицел на третьего. Тут по мне открыли огонь. Взметнулись фонтанчики влажной земли. Несколько пуль звякнули по металлу. Я тут же закатился обратно. Рядом со мной плюхнулся бледный как мел Самарин. Его руки дрожали, глаза на выкате. Ясен хрен, что он в шоке. Не обстрелянный. Для него сейчас все происходящее — это сплошной стресс, паника. Мозг разом забывает все, чему его учили. Страх на первом месте. Волнение, нервы, неверно принятые решения — первый бой всегда такой, мало кто втягивается. А еще присутствует странная связка, решительность и неуверенность. Именно в такой момент солдат и совершает кучу ошибок. При этом любая из них может стоить жизни ему — или товарищу. «Дима, возьми на себя правый фланг!» — крикнул я, срезая еще одного. Несмертельно попал куда-то в плечо. Самарин кивнул, скочил, но тут же поскользнулся и со смачным шлепком плюхнулся в грязь. Хорошо хоть автомат был на предохранителе. Это на тренировках по огневой подготовке в нас буквально вбивали. Кукушкин, склонившись над Самариным, помог ему подняться. Из козла вылез еще кто-то. Кажется, это был Быков. Вроде тоже с автоматом. Все вокруг происходило очень быстро, какими-то отдельными фрагментами. Едва я открыл огонь, как перевернувшийся грузовик накрыли чуть ли не шквальным огнем. Хорошо, что Шишига лежала именно в таком положении — Если бы все было наоборот, нас бы уже всех перестреляли. Мы и выбраться бы не успели, не говоря уже о том, чтобы защищаться. «Огонь по готовности!» — крикнул я. «Видите духа! Бейте его! Не высовывайтесь! Контролируйте дистанцию!» Справа фланга прозвучала длинная очередь. Наверное, Кукушкин открыл хаотичный неприцельный огонь. Ему вторила еще одна очередь, короткая и неуверенная. Я отметил, что парни хоть и растерялись, но все-таки взялись за дело. Поняли, что серьезнее мать его просто некуда. Тут двойку не поставят, тут не накажут, тут убивают. Все предельно просто. Почувствовал сзади легкий толчок. Это был Осипов. Сидел сразу за мной, держа калашников на изготовку. Магазин уже был на месте. По грязному, мокрому лицу рядового я понял, что тот очень напуган, но решителен. Вместе с этим готов действовать. В такие моменты забываются все обиды, все проблемы и разногласия. Да и вообще все. Важный момент только один — выжить, защититься. Я снова высунулся, дважды выстрелил одиночными. Срезал одного неосторожного. «Зараза, плохо дело. Нас окружают. Нужно сменить позицию. А патронов-то мало. У меня всего один магазин, да и в том около 15 патронов осталось. Мало, этим не отбиться. В ящике переноски есть еще. Возможно, нужно снаряжать магазины». Этим должен кто-то заняться. «Осипов!» — крикнул я через плечо. «Тащи патроны из кузова! Снаряжай магазины!» Тот сразу же понял, кивнул. Автомат полетел на землю, а сам он шустро полез внутрь кузова, еще больше разорвав рваный брезент. Помог вылезти еще кому-то, я не разглядел, кому именно. Занял другую позицию. Лежа, откатился в сторону, начал бить двойками. Передо мной чавкнула пуля, выбив фонтанчик грязи. Заметили. Я дал еще три коротких очереди. Сухо щёлкнуло. Патроны кончились. Увидел автомат Осипова. Отбросил свой, схватил его. Нужно было менять позицию, да только выбор тут совсем невелик. Пока мы за обломками, это хоть какая-то гарантия, что не прилетит случайная пуля. А вот если у душманов есть РПГ... Я старался об этом не думать. Сменил позицию. Обратил внимание, что Осипов ножом вырвал целый клоп брезента и сейчас пытался вытащить наружу оружейный ящик целиком. Зачем? Непонятно. Мне только магазины нужны. Снаряженные магазины. Гранат у нас не было. Не было ни дымовых шашек, ни сигнальных ракет. Если кто-то и услышит такую перестрелку, вряд ли сможет прийти к нам на помощь. Черт его знает, где мы вообще находимся и есть ли поблизости наши войска. Забрался на колесо. Подтянулся. Выглянул. Тут же вскинул автомат и дал длинную очередь. Кому-то не поздоровилось. Мать твою! Маджахедов было около сорока человек. Прямо сейчас они спускались с сопки, причем сразу с двух направлений. Судя по одиночным выстрелам и сухим звукам, большая часть была вооружена неавтоматическим оружием. Узнал, что, скорее всего, это английские винтовки Ли энфилд которые в большом количестве поставляли афганцам из НАТО через Пакистан. Кое-как занял позицию, открыл огонь. «Дважды в кого-то попал, мои цели упали». Кукушкин и Самарин продолжали хаотично стрелять, но вскоре у обоих закончились патроны. «Это плохо». Когда у подразделения, будь то отделение, взвод или расчет одновременно заканчиваются патроны, быть беде. Грохнуло. В нас полетели гранаты. Все совсем плохо. Если хоть одна граната перелетит через кузов, здесь даже укрыться негде. Осколками посечет так, что и обороняться будет уже некому. Осипов притащил патроны. Самарин, Лаптев и Кукушкин заняли правый фланг, вели позиционную стрельбу. Правда, насколько успешно, оценить возможности не было. Быков помогал мне. Что было с остальными сослуживцами, я не видел. Возможно, в кузове был кто-то еще, а кто-то вылез наружу не через брезент и словил пулю. Потом поймём. Главное отбиться бы и уйти отсюда, добраться до своих. Инициатива совсем не на нашей стороне, но это хоть что-то. Тепленькими нас не взять. Несколько минут гремела неумолкаемая стрельба, и в какой-то момент нам даже удалось откинуть маджахедов, но потом они полезли с новой силой. Мы были в очень невыгодной, ограниченной позиции. Сюда бы пулемет, но его не было. Распоров брезент, я встал на раму, занял удобную позицию между остатками кабины и кузовом. Бил прицельно, но уже одиночными. Удалось поразить троих, прежде чем меня заметили и снова согнали. Время шло медленно, ползло словно черепаха хотя на самом деле в такой крайне напряженной обстановке казалось, будто все происходит очень быстро. Снова раздался взрыв. Остов грузовика вздрогнул, заметнула земля. Я подхватил каску, кое-как напялил ее на голову. — Макс, машина горит! — крикнул Самарин. — И верно. Видимо, выливавшееся из бензобака топливо как-то загорелось. Вверх поднялись клубы густого черного дыма. Я спешно думал, что предпринять, а в этот момент первые духи добрались до машины. Я услышал их голоса, мерзкий, непонятный язык, не успел среагировать, как передо мной упала граната. Темно-зеленая ребристая рубашка оборонительной гранаты F1 была мне хорошо знакома. Точно такая же, оборвала мою жизнь там, в Сирии. Едва я ее заметил, молниеносно схватил и отшвырнул обратно. Грохнула, потом еще раз, раздалась длинная очередь, кто-то из наших вскрикнул. Прямо передо мной выскочил душман. Попытался выстрелить, но я сделал это быстрее. За ним полез второй, едва не продрявив меня выстрелом из винтовки. Сзади заорал Кукушкин. «Получайте! Получайте, суки! На! На! И тебе!» Маджахед бросился на меня с ножом, но я ловко увернулся и жестко рубанул его прикладом. Все как учили. Полез третий противник. Снова зарал кто-то из наших. Обернувшись, я увидел распростертое тело. Некогда смотреть кто. Некогда. Неподалеку снова упала граната. Рванула так, что взрывной волной меня откинуло в сторону. Головой ударился об балку да так, что аж в глазах огоньки заплясали. Стало так дурно но я нашел в себе силы подняться. Отпрыгнул за колесо, плюхнулся на живот. Сразу передо мной выскочили двое. Одного я свалил выстрелом в живот, второго... Второго не смог. Кончились патроны. «Осипав!» — вскрикнул я, но мне никто не ответил. «Осипав! Патроны!» Сзади меня обожгло. Наверное, срикошетила чья-то пуля. Сердце бешено колотилось в груди. Нас почти задавили. Я откатился, бросился в кузов. Поскользнулся. Все-таки кирзовые сапоги — это полная хрень. Подошва слизана, зацепа с грунтом никакого, ботинки всяко лучше однозначно. Повсюду грязь, стреляны гильзы, кровь увидел спину кого-то из наших, но почти сразу же потерял ее из вида. боковым зрением определил, что в кузов со стороны открывающегося борта влез душман. стрелять он не стал, бросился на меня с ружьем в рукопашную. его я ловко связал в приеме, ударил ногой в бок, двинул в челюсть. выхватил штык-нож, но воспользоваться им уже не успел. Меня что-то резко оттащило назад. Я круто развернулся, пытаясь взять себя в руки и понять, что делать дальше. Руку резануло чем-то острым. Попятившись, я резко развернулся и увидел, как мне в лицо летит приклад чужого автомата. «А, шурави! Шурави!» «Бац! Стало так больно!» Так тяжело. Со всех сторон окутала тьма. От сильного удара я увидел что-то красное, светлое, огоньки. Голова жутко заболела. Мы что, не справились? Неужели это все? Нет, я не могу умереть. Не так, не сейчас.